Глава шестнадцатая. День клонился к вечеру. На шкафу те матросы пели, плясали и играли на виолах, прислушиваясь к резким окрикам время от времени, раздававшимся со сашканцев, а те, кто сидел на снастях, хохотали над скобрезными шутками и дразнили тех, кто находился внизу. Стоял такой голдеж, что резко наступившая тишина показалась громоподобной. Аренд шагал мимо грот мачты. Капитан Кроуэлс на шканцах тихо чертыхнулся и уже собирался прокричать предупреждение, но тут же понял, что толку не будет. Даже недолгого знакомства с Аррентом Хейсом хватало, чтобы понять, что он всегда идет туда, куда пожелает. Матросы побросали работу и уставились на наемника. Во время плавания вся передняя часть корабля до грот мачты принадлежала им. С пассажирами, отважившимися зайти на эту половину, Могли сделать все, что угодно. Так было всегда, но Аронта это, похоже, нисколько не волновало. Пока что никто не сдвинулся с места. Несколько матросов покосились на проходящего, прикидывая, нельзя ли его обокрасть или припугнуть, но, струсив при виде могучей фигуры, вернулись к своим делам, и Арент спокойно поднялся на бак. Паруса фокмачты создавали вокруг тень. Резной позолоченный лев на носу корабля, казалось, перепрыгивает с волны на волну. Огненное закатное солнце слепило глаза и заливало алым пламенем белые паруса соседних кораблей. арент заморгал по и смачным звуком ударов, догадываясь, что рядом идет кулачный бой. Сквозь толпу моряков и солдат он разглядел соперников, которые, покрытые синяками и кровоточащими ссадинами, Устало и беспорядочно наносили друг другу удары, чаще всего промахивались. Проиграет тот, кто первый рухнет в изнеможении. Арент поискал взглядом Исаака Ларма. Старший помощник сидел неподалеку на поручни, лицом к носу корабля и, болтая коротенькими ножками, остругивал ножом деревяшку. Иногда он поглядывал на дерущихся и осуждающе усмехался с видом бывалого кулачного бойца. Не успел Аарон сделать двух шагов, как Ларм покачал головой и, не отрываясь от своего занятия, предупредил. «Сгинь!» Капитан сказал, что тебе знаком плотник по имени Босси, с кем он водил дружбу, чем занимался до того, как наняться на корабль. «Сгинь!» — повторил Ларм. «Тебя передернуло, когда я упомянул Босси в кают-компании. Ты что-то знаешь?» «Сгинь!» «Сардам в опасности!» «Сгинь сейчас же!» Вокруг поднялся смех. Бой прервался, и теперь все смотрели на них. Арент сжал кулаки, сердце забилось, как заяц в силках. Он с детства ненавидел быть в центре внимания, почти всегда опускал плечи и сутулился, но все равно был слишком велик, чтобы оставаться незамеченным. Поэтому ему так нравилось работать с Сэмми. В присутствии воробья — Никому не было дела до других. «Я говорю с вами, как представитель генерал-губернатора», — зашел Арнс с другой стороны, ненавидя себя за то, что ссылается на дядю. «А я, как человек, который не дает этому отребью, перерезать тебе глотку в темноте, зловеще осклабился Ларм». Матросы заулюлюкали. Перепалка заинтересовала их гораздо больше, чем кулачный бой. «Мы думаем, что у Босси был хозяин, старый Том, который пытается погубить корабль». «И по-вашему, для этого нужен хитроумный план?» — отрезал карлик. «Самый верный способ потопить галеон — оставить его в покое. Если не шторм, так пираты, а не пираты, так хворь. Корабль обречен. С прокаженными или без него». Матросы одобрительно забормотали, руки невольно потянулись к амулетам. Каждый соответствовал характеру своего владельца. Тут были и обгорелая фигурка, и причудливый узел, локон, покрытый запекшейся кровью, пузырек с темной жидкостью, расплавленная железка и кусок разноцветной слюды с опаленными краями. Амулет Ларма тоже был странным. Вырезанная из дерева половинка ухмыляющейся физиономии. «Будешь отвечать на мои вопросы?» – бросил Арент. «Нет». «Почему?» «Потому что не обязан», – буркнул Ларм, Резко снял стружку с деревяшки и выбросил в море. Потом дождался, когда смешки утихнут, и махнул ножом в сторону окровавленных бойцов. «Выходи драться». «Что?» «Дерись», — повторил Ларм в ответ на недоуменный ропот собравшихся. «Мы так споры решаем. Если повезет, еще и подзаработаешь». Матросы переглядывались в поисках глупца, который захочет сразиться с этим великаном. Кто-то произнес имя Йоханнеса Вика, и в толпе одобрительно зашептались. «Я не дерусь на потеху», — сказал Арент, и честно добавил, — «больше не дерусь». Ларм стряхнул с ножа стружки. «Они за деньги дерутся. Это нам потеха». «И за деньги не дерусь». «Тогда ты зря забрел на эту половину». арент беспомощно уставился на него. Он не мог придумать, что еще сказать. Сэмми бы заметил что-нибудь или вспомнил какой-нибудь важный факт. Подобрал бы ключик к этому человеку. Аренджи мог только стоять с глупым видом. Он сделал последнюю попытку. Если не хочешь отвечать на вопросы, скажи хотя бы, как разговорить Боцмана. Ларм снова засмеялся. Зловеще. Накорми повкуснее и шипни что-нибудь ласковое на ушко, ухмыльнулся он. А теперь сгинь. А мы закончим бой. Аренту ничего не оставалось, кроме как повернуться и уйти под гогот матросов.